Богатое воображение, определение, живая фантазия, умение четко представлять вещи, которые пока не существуют. Категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, наличие вдохновения, изобретательность. Возможные причины, желание вырваться из сложившейся ситуации, Генетика. Крайне живой ум. Природная любознательность. Глобальное недовольство текущим положением дел. Уверенность, что всегда может быть лучше. Связанное поведение. Персонаж высказывает свои идеи с энтузиазмом и энергией. Персонаж видит нечто особенное в обыденном и простом. Креативный подход к решению задач. Наличие творческих способностей. Персонаж придается мечтам. Персонаж способен представить что-то без опоры на материалы или схемы. Персонаж делает зарисовки, заметки или ведет дневник, фиксируя свои идеи. Персонаж не испытывает недостатка в идеях. Креативность. персонажа увлекает фантастика или то, что еще не изобретено, достижения науки и так далее. Персонаж получает удовольствие от тайн и неизведанного. Персонаж очаровывается изобретательностью других людей и способностью создавать новое. Персонаж наслаждается кино и или художественной литературой. Персонаж задается вопросом «что если?». Оптимизм и позитивный взгляд на мир. Персонаж верит в несуществующее. Стремление воплотить идею в жизнь. Персонаж смотрит в одну точку, когда размышляет. Персонаж тяготеет к цвету и движению. Персонаж верит, что возможно все. Персонаж испытывает озарение чаще, чем большинство людей. чудаковатость Персонаж любит повеселиться, игривый, ведет себя дурашливо, чтобы исследовать идеи. Любознательность, находчивость — Яркие сны. Персонаж знает многое о мире и о себе, видит то, что упускают окружающие. Персонаж способен развлечь себя, а зачастую и окружающих. Персонаж черпает вдохновение из многих источников. Неустрашимость. Персонаж редко страдает от скуки. Персонаж не беспокоится о том, что думают окружающие. Персонаж увлекается ролевыми играми. Связанные мысли. Что, если в шкафу и правда что-то было? Что, если оно прямо сейчас за мной наблюдает? Если задуматься, как это возможно, что инопланетян не существует? Надо записать эту идею для сценария. Она великолепна. Акция зоопарка по сбору средств невероятно скучная. Почему бы обезьянам не вырваться на волю и не устроить погром в столовой? Связанные эмоции. Изумление, уверенность в себе, любопытство, пыл, душевный подъем. Положительные аспекты. Персонажи с богатым воображением всегда ищут способ развлечься. Их мысли яркие и настолько четкие, будто они смотрят кино. И такие персонажи часто чувствуют необходимость поделиться идеями с окружающими. Благодаря этому они становятся душой компании или спонтанно устраивают дружеские вечеринки. Ни одна идея не кажется им чересчур масштабной или чересчур абсурдной. Почувствовав вдохновение, они начинают воплощать мечту в жизнь. Результатом становятся невероятные инновации. Отрицательные аспекты. Персонажи с богатым воображением, дающие фантазии безграничную свободу, могут стать себе же злейшим врагом. Если жить полной жизнью в своих мыслях и не уделять достаточно внимания реальному миру, это может вызвать социальные тревожные расстройства, компульсивное поведение и размытие границ между реальным и нереальным. Люди с богатым воображением могут казаться окружающим чудаковатыми и стать изгоями, и хотя благодаря им появляются удивительные открытия, Далеко не все их идеи несут позитив. Оружие массового уничтожения, боевые отравляющие вещества и методы истязаний вроде пытки водой – все это примеры новаторских идей, которые привели к печальным последствиям. Пример из истории. Уолт Дисней был большим визионером. Он никогда не довольствовался текущим положением дел. Всегда был увлечен грандиозными замыслами. Комиксы, анимация, короткометражные и полнометражные фильмы, парки развлечений. Его воображение не знало границ. В погоне за новизной он часто рисковал. Многие из его начинаний закончили с провалом, но он продолжал идти вперед, мыслить нестандартно, искать новые идеи. так то, что раньше казалось невозможным, в современной культуре стало обыденным. Дополнительные примеры из кино и истории. Джеймс Мэтью Барри «Волшебная страна», Стивен Хокинг, Альберт Эйнштейн, Бенджамин Франклин. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, въедливость, скованность, Стремление к правильности, суеверность, необщительность. Сложности для персонажа, наделенного богатым воображением. Идею персонажа украли. Параллельное возникновение идеи у персонажа и у кого-то еще. Погружение в фантазии влечет за собой стирание границ между вымыслом и реальностью. Персонаж рисует в воображении нечто оригинальное и удивительное, но не может это воплотить в жизнь. Персонажу не верят из-за его богатого воображения.